Глава двенадцатая Через час мы покинули селение. Несколько томительных минут ожидания, Идара, кивнув в сторону двери, вышла из кухни, на ходу приказав Лему взять с собой лепешек, мясо и следовать за ней. До конюшни шли быстро. Я старалась не отставать, сжав кулаки и стиснув челюсти от боли в ноге. Рука тоже ныла, но гораздо меньше. «Вот этих берите, они принадлежат мне». Ты ничего не должна. Те броши, что отдала мне за стирку, были дорогими. Надеюсь, у вас получится. И не задерживайтесь здесь. Грэдис Риагом выехали на охоту, но должны скоро вернуться. Спасибо, Дара. И больше не сказав ни слова, направилась к дому Кахира, ведя на поводу лошадей. Жилище Дерин оказалось пустым. оглядев маленький холл, у стены ближе к выходу обнаружила два небольших мешка. Быстро развязав оба, удостоверилась, что это приготовлено для меня. — Спасибо, дерен пробормотала, спешно покидая дом Кахира. — Леам, помогай. Надо прикрепить эти баулы на лошадей. Как я забиралась на лошадь — отдельная история. Хоть у меня и был опыт верховой езды, но точно не с гематомой на половину пятой точки. — Тебе помочь? — не выдержал Леам, глядя на непрекращающиеся слезы, бегущие по моим щекам. — Да, говорить что-то большее сил не было. Мальчишка молниеносно сбегал за дом, притащил чурбак, помог забраться на него, а уже оттуда было немного легче перекинуть здоровую ногу через седло. И вот теперь, отъехав на приличное расстояние от селения, привыкнув к боли, я заговорила. — Лем, у тебя в мешке лежат лепешки и мясо. Достань для себя и кинь ломтик Феликсу. «Держи — Держи! — крикнул мальчик и бросил жилистый кусочек собаки. Та, подхватив его на лету, тут же рванула подальше от дороги. — Надеюсь, он нас догонит. — пробормотала, глядя на убегающего Феликса. — А ты ешь, не смотри на меня. Я пока не голодна. — квина куда мы едем? — Хотелось бы и мне знать, но пока мы едем за Анреем. Вот видишь следы телеги? Интересно, как далеко они от нас уехали? — К вечеру догоним. Они с телегами и гонят коров и овец, а те медленные. — Хорошо бы. Два дня дороги верхом, боюсь, я не выдержу. — А ты правда меня выкупила? «Да, нам повезло, что Грэдди подарил тебя Дарри. Иначе мне бы пришлось тебя украсть», — хмыкнула ужасаясь сказанному. «Я стала рабовладелицей. Но ничего, выясню, как освободить Леома, и все будет хорошо». «Зачем я тебе? Что я буду делать?» «Как тебе объяснить?» — я растерялась. «Догоним Анрея и освобожу тебя». «Спасибо, но не нужно. Куда я пойду? А так меня кормят, одевают и сплю я в тепле». — Но, лем ты можешь продолжать жить так же, даже лучше. Тебя, по крайней мере, никто не будет бить. Или хочешь, отвезем тебя к родным? — Никого нет. Я младший сын Риага и Огайна. Был набег, и Риаг Лоркан всех убил. Он сказал, что хочет воспитать из меня настоящего мужчину. Настоящим мужчиной был мой отец. Со злостью в голосе произнес лем Прости, я не хотела. Мне жаль. Тихо произнесла, смотря на этого мальчишку. — Сколько ему? «Десять? Двенадцать лет? А взгляд уже взрослый, и рассуждения о жизни такие же. У моего сына в десять лет в голове были только игры в вкусняшки. Ты ни при чем. Тебя вообще в этом туате еще не было. А давай ты будешь моим помощником. Я стану тебе платить за работу. Не сейчас, конечно, нам надо добраться до места. У меня столько планов. Ты можешь приказать, я твой раб», — ровным голосом ответил Лем. «Ты будешь свободным». — возразила ему и продолжила. — А хочешь, расскажу, как можно сделать бумагу? — Бумагу? Ты знаешь? Это же держит в секрете! — воскликнул мальчишка, вытаращив на меня свои глазенки. — Их тайну я не знаю. Но когда-то делала сама. Я решил немного отвлечь ребенка, посчитав, что тайные сведения о бумаге его точно заинтересуют. За короткое время пребывания здесь я вспомнила только малую часть, о чем когда-то слышала, видела или читала но в любом случае попробовать стоит, а зарабатывать я буду на другом, на том, в чем я разбираюсь лучше всего. — Конечно, хочу! А почему ты не рассказала Риагу? Это же такое богатство! — Обойдется этот Риаг, мы и сами с усами, — хмыкнула я. — Ты не устал? Остановка нужна? Ну, там, в кустике сбегать? — Нет, я мужчина, — просто ответил он. — Хм, мужчина. — Ну тогда слушай. Бумагу? «Самую примитивную, дешевую и не очень качественную можно сделать из обычной травы». «Травы?» — переспросил ребенок, его изумление меня умиляло. «Да, из травы», — продолжила. «Нам потребуются стебли. Сначала мы их должны измельчить, потом сварить. Лучше всего в щёлоке Надо подумать, где его раздобыть. Следом размолоть в кашицу, выложить смесь на раму, которую мы с тобой изготовим из четырех маленьких досок и сетки. Распределим ровно по поверхности. Выждем, когда сольется вода, и аккуратно переложим на ткань. Дожидаемся полного высыхания, и бумага готова. Закончила повествование, еле сдерживая смех. Настолько вид у ребенка был ошарашенный. Я даже о боли ненадолго забыла. Так просто? Ну, я бы не сказала. Смотри, надо стебли поломать, варить не один час, перетирать, выкладывать, сушить. Вновь перечисляла поэтапно все действия. «Квин, а когда мы будем делать бумагу?» «Наверное, после того, как найдем место нашего будущего жилья. Хотя мы же можем попробовать изготовить маленький листик по дороге. А можно и я буду делать?» «Конечно, вместе займемся. А вообще, в пути нам необходимо найти много нужной травы, и я очень надеюсь, она здесь растет. И если увидишь дерево с ажурными листиками и вот такими орешками со шляпкой, скажи мне, это Тут же отреагировал Леом, показывая рукой на дуб. Он-то мне и нужен. — Да, это. Подъедь, пожалуйста, к нему, посмотри. На обратной стороне листика есть маленькие круглые шарики? — Есть. А что это? С красным бочком, как яблоко? — спросил лем спустя минуту. — Только не ешь. Набери их, штук 10 хватит. Произнесла я и осеклась. — А считать-то ребенок умеет? — А я читать умею. Язык вот понимаю, он не показался мне незнакомым. «Чудные дела творятся здесь». «Двенадцать набрал», — сообщил лем возвращаясь и вручая мне в руки маленькие кругленькие галы «А они тебе зачем? Будем делать чернила для бумаги. Писать чем-то надо», — пояснила ребенку, снова умиляясь восторженной мордашки «Мой сын, когда узнал о них, отреагировал совершенно по-другому. Это была наша первая поездка к морю на машине, целых две с половиной тысячи километров». Был составлен маршрут, отмечены крупные города, в которые непременно надо заехать и посетить местные достопримечательности. Напланированы перекусы в полях или в тени деревьев. Вот в одну такую остановку под Добом мы с ним и обнаружили странные шарики на листьях. И, конечно же, нам стало жутко интересно, что это такое. Сев в автомобиль, пока муж рулил, мы с Витькой искали информацию в интернете. Я была впечатлена. Сын же фыркнул и снова уткнулся в телефон. «Как там, мой Витька?» Я умышленно гнала все мысли о сыне. Меня успокаивало одно. Он вырос. О том, нашли мое тело или нет, я даже не думала. Я все еще верила, что это сон. «Как? Это же просто орешки из дерева!» уточнил любопытный ребенок. «Их называют чернильными орешками или дубовыми галами. Насекомая дубовая моль откладывает в листья яйца, вокруг которых образуются наросты. Личинка начинает развиваться питаясь листьями изнутри этого нароста и выделяет вещество, которое вызывает увеличение вот этих шариков. Личинка находится внутри орешка, пока не вырастет. Потом прогрызает дырку и улетает. «Там сейчас сидит маленькая мушка», переспросил Леем с ошеломленным видом, рассматривая в своих руках один из шариков. «Да, вот эти орешки мы измельчим, выдержим в воде или в вине несколько дней. Затем к настойке добавим немного железного купороса, и жидкость станет густо-черной. Полученный раствор будем использовать в качестве чернил. — Ты так много знаешь, и ты хорошая. Почему тебя так не любили в туате? — Не знаю, — ответила ребенку и задумалась. — Я действительно не знаю. Все, что услышала от людей, — это всего лишь их предвзятое мнение. Что на самом деле происходило и как Квинн вела себя, я не видела. — А еще что можно из них сделать? — Эти галы также используют для лечения. Настойки применяют для полосканий горла и рта, когда появляются маленькие болячки, или для обработки ожогов и обморожений. Или, если вдруг на губе появится трещина, намажешь настойкой из чернильных орешков, и рана заживет. За время пролетает незаметно, мы направлялись строго по следам телег, примятая трава явственно указывала нам путь. Дважды с Лиамом делали остановки по требованию организма, и каждый раз. Я со слезами на глазах забиралась на неприступную крепость с именем Рона. Надо отдать должное этой терпеливой лошадке. Я бы на ее месте давно бы взбрыкнула и ускакала от столь неуклюжей наездницы. Лиам старался облегчить мне этот процесс. Находил удобные поваленные деревья. — Видишь, трава еще не выпрямилась. Значит, они уже близко, — сообщил Лиам. — Мы скоро их догоним, и ты отдохнешь в телеге. — Спасибо, — поблагодарила мальчика. Я ни слова не сказала, не жаловалась и не стенала, но если только слезы бежали, когда карабкалась на лошадь, я очень старалась держаться. Но больно расстала, спину ломила, голова, казалась лопнет от напряжения, а стиснутые челюсти вот-вот раскрошат зубы. А Лиам все замечал и как мог подбадривал. — А ты до сколько умеешь считать? — Я до двенадцати, — спросил Лиам, отвлекая меня от боли, хотя сам нет-нет, но морщился. На одной из остановок я густо намазала его спину вонючей мазью. Ранки подсохли и стягивали кожу ребенка. После чудесного снадобья кары мальчишке стало гораздо легче. — А почему только до двенадцати? — перевела я разговор. — Как объяснить? До скольки? До бесконечности? А знают здесь такие цифры? А что с письмом, чтением? — Потому что мне столько исполнилось. — пожал плечами Лем. — А хочешь, я тебя научу считать до тысячи? «Да. А когда?» «Но можем начать сейчас», — ответила ему, и мы приступили к обучению. По дороге считая деревья, камни и тучки. И даже пытались пересчитать пролетающих над нашими головами птиц. «Мне казалось, что мы едем в вечности и никогда не догоним андрея Уже совсем смеркалось, в безмолвной тишине застыли величественные деревья, они тянулись своими пышными изумрудными вершинами в бездонное небо. Птицы еще пели, но песни их были унылых а дорога стала уже и без конца петляла. С наступлением вечера я и Лем почти не разговаривали друг с другом, напряженно вслушиваясь в зловещую, звенящую тишину и невольно поеживаясь. Мы час назад въехали в густой лес, кроны которого смыкались над нами так, что иногда чудилось, будто проезжаем туннель. Чем дальше мы продвигались в глубину темного леса, тем страшнее становилось. Из-за каждого дерева мне мерещились светящиеся глаза. Любой шорох пугал да икоты. Лиам неосознанно придвинулся ближе и периодически вглядывался в мое лицо. Даже Феликс бежал рядом, он ни разу не подал голос. За очередным поворотом ослепительно яркое пятно на фоне темного леса заставило нас остановиться. — Как ты думаешь, это Анрей? — шепотом спросила я у Лиама. — Не знаю. Надо спешиться и подобраться ближе. — Кто вы? — громкий грубый голос, раздавшийся за нашей спиной, добавил моей голове не одну прядь седых волос.